Глава четвертая. Снова глаз народа. Задумчиво вертя в руке высокий стакан, полный янтарного цвета жидкости, с ледяными кубиками на дне, Рональд ухмыльнулся как-то странно, покачал головой на манер китайского болванчика. — У нас достаточно времени. Дело, о котором предстоит поговорить, не срочное. можно и о пустяках. Знаете, что самое забавное? Мое начальство приняло решение наградить медалями нас обоих, то есть и меня, и вас. Как вам? — Как пыльным мешком по голове, — откровенно признался Мазур. — Зато треять через границу. Вроде бы больше не за что пока. — Именно, — ухмыльнулся Рональд. — Рядовым всем поголовно и кое-кому из обеспечивавших медали поскромнее, а вот нам с вами серьезнее. Он добавился такой философской грустью, ну и кому-то повыше, что-то еще посерьезнее. Ну, вы профессиональный военный, знаете, как это иногда бывает. Мазур прекрасно знал, везде одно и то же. С рейдом через границу они, конечно, справились весьма даже неплохо, но если за подобную бытовуху всякий раз вешать даже не ордена, а медали, металла в стране, не напасешься. Благодарность бывает чисто словесная, если вообще бывает... Но иногда кто-то высокопоставленный, неважно в какой стране, под любыми широтами случается, решает не просто получить лишнюю бляху на грудь, но и раздуть успех до небес перед вышестоящими, ну, конечно, изобразив все как результат собственных титанических усилий, могучего интеллекта и высокого профессионализма, если подать грамотно, частенько начальство ведется, и отсыпает щедрой рукой горст регалий, И самые высшие достаются, конечно, сидящим в уютных, безопасных кабинетах бобрам. А до исполнителей доходит мелочь. Это уже было, мой славный Арата. — Вы, я вижу, скорее озабочены, чем обрадованы, — усмехнулся Юаровец. — Ну да, учитывая не самые нежные официальные отношения между нашими странами. — Вот именно, — сказал Мазур. — Что уж там, мы люди взрослые и повидали жизнь. Оба прекрасно понимаем. За вашу медальку... С меня дома три шкуры спустят. Впрочем, я так полагаю, хватит ума ваших боссов не разыгрывать церемонию официального награждения? — Хватит, — заверил Рональд, — они люди не глупые и вовсе не намерены вас компрометировать. Медаль вам сюда прислали почты третьей страны. У нас ведь нет со здешними дипломатических отношений. Ввиду сложившейся ситуации у нас таковые мало с кем имеются. Никаких наградных документов, просто медаль». Вы ее можете прихватить с собой, как купленный в здешней антикварной лавке сувенир. Уж это для вас не повлечет никаких последствий, правильно? Люди вроде нас с вами порой прихватывают домой мелкие сувенирчики, это не запрещено. Пожалуй, облегченно вздохнул Мазур. Вот видите, будет у вас валяться где-нибудь в столе, как философское напоминание о причудливых зигзагах судьбы, коих судьба большая, любительница. «Кто бы подумал, что дело так обернется, будучи где-нибудь в Бангале!» Он поднял ладонь. него нет, я не собираюсь выспрашивать у вас, точно ли вы там были в свое время!» «Как и вы деликатно не пытаетесь выяснить тоже обо мне!» «И правильно! К чему нам это? Смысла нет!» И протянул Мазуру синюю коробочку с гербом ЮАР на крышке. Открыв ее, Мазур достал и с нешуточным любопытством принялся разглядывать свою первую и, будем надеяться, единственную нелегальную награду — Юаровских он раньше как-то не видел. В общем, ничего необычного. Серебрушка. Вместо обычного простого ушка припаяна замысловатая держалка для ленты, в точности повторяющая те, что имеются на английских медалях. Ну да, ЮАР, как и многие другие бывшие британские колонии, кое-какие традиции старых времен сохранил. На лицевой стороне пятиконечный крест, чуточку похожий на крест почетного легиона, только круглый медальон в центре гладкий, без надписи или изображений. Наоборотный лавровый венок, герб ЮАР, четырехзначный номер и короткая надпись по латыни — скуднейших познаний мазура в том наречии хватило, чтобы догадаться то ли за заслуги, то ли за отличие что-то вроде лента светло-красная с двумя узенькими белыми полосками по центру. Занятные фокусы порой демонстрируют жизнь. В свое время в Бангале среди уложенных им противников наверняка имелись и кавалеры этой самой медали — Тогдашняя группа вторжения состояла не из зеленых новобранцев, наоборот. Забава ради, он приложил медаль к груди. смотрелась самым обыкновенным образом, медаль как медаль. У него дома лежали награды и более экзотического облика. Невольно фыркнул, представив, что случилось бы, появись он дома с той медалькой на лацкане. По поводу почетного легиона и здешних наград поворчат немного порядка ради как обычно и бывает, заставят написать подробную объяснительную и разрешат носить. Не на публике, конечно. Им категорически запрещалось появляться в большом мире с иностранными наградами, ну, разве что в строго отведенных местах. Да и что касалось отечественных наград, рекомендовали на публике появляться только с планками, а лучше без них. Всем ведь известно, что в отличие от советской армии, советский военно-морской флот нигде и никогда не воевал кто-нибудь понимающий будет потом ломать голову от чего это у молодого 35 лет морского офицера на груди приличный набор ленточек чисто боевых наград которые в мирное время ни за что не заработаешь перестройка перестройкой гласность гласностью но далеко не все закрытые циркуляры отменены а кое-каких событий словно и не происходило вообще знаете что мне иногда приходит в голову сказал рональд наполняя бокалы что нашим странам следовало бы быть не врагами, а союзниками. К так называемому Западу с США во главе у нас относятся не лучше вашего. Нам даже приходится похуже, чем вам. Они нас давят экономической блокадой, не пускают в ООН, хотя там распрекрасным образом представлены разнообразные негритянские диктаторы, вплоть до людоеда Бокассы. К тому же мы, алмазодобывающие страны, объединившись, могли бы нежно и галантно взять за глотку мировой алмазный рынок Большой простор для политических комбинаций. Положительно нам бы быть союзниками. Мазур, пожавший плечами, осторожно сказал, «Ну, вы же знаете, есть обстоятельства». «Ну да», — понятливо подхватил Рональд, «мы же монстры, у нас апартеид. Я понимаю, вы с детства были под влиянием родной советской пропаганды, а потому наверняка не поверите и удивитесь, если я скажу, что апартеид не столь уж страшная вещь, какой ее ваша пропаганда изображает». Это всего-навсего система раздельного проживания белых и черных, и не более того. Чисто житейский мотив. Если дать всем черным равные права, они нас попросту вырежут, а потом развалит страну. Вам ведь известны схожие миры, конечно. Уж вы-то знаете, что творится в изрядном количестве независимых черных государств, включая то, где мы с вами находимся. Он усмехнулся, не без горечи. Что-то вы чуть напряглись, Сирил. успокойтесь, я не собираюсь вас вербовать». Я вообще не имею никакого отношения к разведке. Просто команда, стреляющая в того, на кого укажет начальство. Вы должны понимать, вы точно такое же. Просто ну, захотелось выговориться и поделиться мыслями. Когда еще случалось, чтобы офицеры наших стран вот так запросто сидели за бутылкой, да вдобавок проводили совместные акции? Честное слово, меня искренне удивляет ваша политика в Африке. Вы даете деньги, оружие, подарки в виде заводов и гидростанций, любому черному диктатору, который парой туманных фразочек пообещает стать на позиции социализма. А он вас потом продает, когда янки или кто-то из их свора заплатит больше. Сколько раз так было? Мы, по крайней мере, если и даем что-то черным, в кавычках, президентам, то стараемся, чтобы вложения окупились. А у вас какой-то дурацкий романтизм на высшем государственном уровне. Говоря по совести, Мазур и сам давно уже придерживался тех же взглядов на советско-африканское сотрудничество, о чем, разумеется, молчал как рыба. Правда, в своих размышлениях он ни разу не доходил до идеи сотрудничества с ЮАР. Самое унылое, что возразить по сути и нечего. Сколько вбухано денег в тот же Египет, вплоть до золотой звезды героя Советского Союза на груди Насара, у которого коммунисты сидели по тюрьму, а чем кончилось? Да тем же, чем кончилось все в Сомали, Эль-Бахлаке и полудюжине других стран, а потому Мазуру чуточку унижало то, что чертов юаровец был во многом прав. И в голову начинают лезть вовсе уж крамольные мысли, а вдруг и с апартеидом обстоит не так жутко, как он привык слушать и читать с пионерского детства. И если прикинуть со здоровым цинизмом, союз с ЮАР, ну, пусть и угнетающий негров, означал бы, что Советский Союз получил бы доступ в южную оконечность Африки где проходят важнейшие морские пути. Не исключены и другие выгоды. Вот только такую крамолу следует держать при себе, запечатав мысли на семь печатей. Дальнейшая дискуссия на эти темы была бы ему чертовски неприятна, и он спокойно сказал, «Знаете, Рональд, такие рассуждения просто-напросто не по моим погонам». «Понимаю», — кивнул Рональд, — «собственно, и не по моим тоже». Просто хотелось поделиться мыслями, благо времени достаточно. Ладно, не будем больше об этом. Давайте о серьезном. О главном, прямо касающемся наших дешних дел. В порту уже сутки стоит сухогруз со скучным названием «Ямайка». Вот, посмотрите фото. Мазур посмотрел. Абсолютно ничем не примечательный грузовоз средних размеров и среднего тонажа обычная рабочая лошадка, причем приличного возраста, самый малый ровесник Мазура. Без ветрия флаг обвис. «И на снимке его не рассмотреть толком», — сказал Рональд. «Флаг либерийский. Вы, моряки, должны прекрасно знать, сколько постороннего народа ходит под удобным либерийским флагом. Но та посудина и в самом деле чисто либерийская. Есть у них там такая компания морских грузоперевозок «Атлантик Стар». Несмотря на пышное название, весь ее флот состоит всего из семи сухогрузов почтенного возраста, включая Ямайку. Прибыли, в общем, мизерные». Что-то не так с той посудиной?» — тихо и серьезно спросил Мазур. «Вот именно», — кивнул Рональд. «Хотите знать, кому принадлежит основной пакет акций?» «Одному концерну, которому вроде бы и ни к чему столь малодоходное и мелкое пароходство, именуется концерн «Гэмблер Даймонд». «Что само по себе интересно, верно?» «Ну еще бы». — поцедил Мазур сквозь зубы. — На кой черт алмазным королям? Жалкая компания с мизерным, как вы говорите, доходом. Так что с ним не так? Я ведь говорил, что у нас в Даймонд есть свои люди. Ну, конечно, прекрасно помню. Официально он привез кое-какое оборудование для меди-плавильного завода в Тургивилле. Танго проверил, действительно был такой заказ. Контракт на это именно оборудование. Покупали в Чили, так дешевле. Вот только наш человек сообщает, что помимо легального груза, Ямайка доставила еще и оружие. Как минимум 200 стволов легкого стрелкового, а возможно и больше. Еще патроны и гранаты. Я человек сугубо сухопутный, ну еще в воздухе бываю как парашютист, и в таких делах не разбираюсь совершенно. Но наши эксперты говорят, что на таком корабле, в особенности если этим занимались не одиночки, а серьезные люди с большими деньгами и хорошими специалистами, можно устроить чертову уйму тайников, которые при обычном поверхностном таможенном досмотре обнаружить невозможно. Вы военный моряк, что скажете? — Что ваши эксперты совершенно правы. Не раздумывая, сказал Мазур, то, конечно, не Куин Элизабет, но и не рыбацкий сенер. Если есть деньги и спецы, а у Даймонд достаточно и того, и другого, можно спрятать стволов и побольше, чем двести. Чтобы обнаружить тайники, нужно отправить на Ямайку черт знает сколько рабочих, столько развинтить, разобрать и осмотреть. А уж времени на то уйдет. Он жестко усмехнулся, гораздо проще — прилепить бомбу под днище и потопить. — Ну, это крайности, есть более простой выход. — Интересно, какой? — спросил Рональдс с каким-то загадочным видом, словно сам уже давно этот выход просчитал. — Да очень просто, — пожал плечами Мазур. Такую партию оружия и боеприпасов в сумке не унесешь. Наверняка вся эта чертова благодать аккуратно упакована в ящики, на которых написано что-нибудь безобидное типа шестеренки или болты с гайками, и разгружать их будут наверняка в открытую, в с мирным оборудованием. И вряд ли груз повезут из порта примехонька в Турдевиль, будет какой-то промежуточный склад, который нетрудно взять под наблюдение. «Ну да», — сказал Рональд, — «наши пришли практически к тем же выводам». Вот только кто-то в «Даймонд» такой вариант предусмотрел, похоже. Ямайка стоит в порту уже сутки, но разгрузку начнет не раньше, чем через неделю. Он саркастически усмехнулся. Так уж не повезло этому дряхлому корыту, что у него произошло сразу две серьезных поломки. И главный судовой кран, и двигатель. «Машина», — поправил Мазур. «Ну, пусть будет машина, какая разница?» В общем, капитан заявил, что починка обоих агрегатов займет примерно неделю. Тогда-то он и разгрузится. Вот такие дела. Что-то я тут не понимаю, сходу признался Мазур с краном еще понятно, но машина-то причем. Рональд усмехнулся. Если бы вы видели корабль своими глазами, как я, наверняка быстрее сообразили бы. Тот сукин кот встал в том месте, куда не доходят рельсы портовых кранов». — А переплыть на другое место, где портовые краны разгрузили бы быстренько, он не может, потому что машина неисправна. — Тьфу ты! — мне сразу не пришло в голову, сердито сказал Мазур. — Действительно, грамотно придумано. Свой кран сломан, а к портовым не перебраться, не имея хода. — Вы вполне доверяете вашему человеку? — Абсолютно, — сказал Рональд. — Открою маленький секрет. Это не завербованный сотрудник концерна, а наш кадровый разведчик. Есть и другие факторы. Он замолчал, видимо, не хотел чересчур уж щедро делиться секретами, и правильно. В конце концов, они были не более чем кратковременными союзниками, сведенные причудой судьбы. А, впрочем, не так уж и трудно догадаться, что за такие другие факторы, если юаровский крот сидит в Даймонде давненько и прочно, наверняка успел вербануть и пару-тройку местных. Дело, конечно, не в том, что он профессионал, Любого разведчика можно вычислить, либо перевербовать, либо, не показывая виду, что он раскрыт, использовать как канал передачи дезинформации. Верим моему, ему, потому что вплоть до самого последнего момента вся его информация подтверждалась. В предпоследнем случае вы лично в том убедились. Наш с вами рейд через границу, та замышлявшаяся провокация. И поведение капитана работает на версию о подлинности последнего донесения. «Пожалуй», — кивнул Мазур, — «я тут кое-что успел обдумать. Итак, как минимум 200 стволов легкого стрелкового. Означать это может одно. Уже есть люди, которым его раздадут. Весь мой опыт показывает, всевозможные пучисты, мятежники и заговорщики сначала набирают людей, а уж потом перебрасывают им оружие. Поступать, наоборот, весьма нерационально». — Ну, мой опыт мне примерно тоже подсказывает, — проворчал Мазур. — Хотя исключения, согласитесь, бывают. — Одного я во всей этой истории понять пока что не могу. — Чего именно? — Зачем им вообще понадобилась эта неделя промедления? — раздумчиво сказал Мазур. — Как минимум 200 стволов в трюме — это не любители и не дилетанты. Против нас должны играть серьезные люди. А у таких и планировщики серьезные. Они опасаются, что здесь что-то прознали и за кораблем следят. Плохо верится. Должны понимать, что нельзя чиниться до бесконечности. Или они не успели собрать тех, кому оружие предназначено. Не верю абсолютно. Серьезный планировщик такого просто не допустит. Вообще-то, если они назвали недельный срок, это еще не значит, что они не собираются начать раньше. Резонно кивнул Мазур. «Но какова тогда цель акции?» «Ну, хотя бы. Вы же профессионал. Должны помнить Вельменские острова. Уж если у нас изучают подобные акции, то у вас тем более». «Вот вы что думаете», — сказал Мазур. «Но, разумеется, и у них подробно изучили события на Вельменских островах, имевшие место всего три года назад. А само по себе молодое государство на Вельменских островах было, в общем, кукольным». Три относительно больших обитаемых острова и дюжина помельче, где постоянно никто не жил, разве что иногда останавливались рыбаки и работали сборщики копры. Абсолютно никаких полезных ископаемых. Живут исключительно за счет туристов и той самой копры, словно во времена Джека Лондона. Армии нет, только хиленькая полиция. Один многозначительный нюанс – острова занимали крайне выгодное стратегическое положение в том регионе. Любой серьезный человек непременно возжелает устроить там военно-морскую базу, станции слежения, радиоперехвата, да мало ли что еще можно понастроить в столь удобном местечке серьезный человек. Загвоздка заключалась в том, что президент оказался идеалистом, пацифистом и бессребренником. Подобные государственные деятели редки, как алмазы величиной с кулак, но все же кое-где встречаются. А потому отверг и деликатные намеки, и сделанные открытым текстом предложения, в том числе и насчет счетов в солидном Европейском банке. Серьезные люди в подобных случаях не отступают никогда. Неизвестно, читали ли они классический роман «Короли и капуста», но наверняка пришли к тем же выводам. Проще и дешевле поставить нового президента, чем платить за гроздь бананов на цен больше. Идея старая и избитая, но сплошь и рядом эффективная. Серьезные люди очень быстро наняли Майка Шора, известного предводителя наемников, имевшего за спиной операции посложнее, уже через десять дней в столицу республики обычным рейсовым самолетом прибыли около 30 крепких ребят. Команда регбистов, изволите ли знать, тренер, основной состав, врач, массажисты и прочее. Чуть ли не одновременно в порту объявилась океанская яхта очередного богатого туриста. Спортсмены смирнехонько сели в заранее арендованный автобус, и поехали в порт, на яхту, где их ждал внушительный набор оружия и боеприпасов. Перенеся все это в автобус, с прямиком покатили в президентский дворец, соблюдая все правила уличного движения. Дворец охраняли полтора инвалида. Как многие идеалисты, президент полагал, коли он всенародно избранный, это ему служит единственной и могучей защитой. Чудак! Шор и его молодчики рассеяли это трагическое заблуждение в считанные минуты. Даже без стрельбы и трупов несколько синяков и ушибов у дворцового персонала не в счет. Уже через полчаса президент выступил по общенациональному радио и грустно оповестил сограждан, что его внезапно поразила серьезная и затяжная болезнь, требующая долгого лечения за пределами страны, так что, к великому своему сожалению, он не в состоянии исполнять полноценно свои должностные обязанности и потому вынужден передать свой пост вице-президенту в полном соответствии с Конституцией, частично списанной с американской. Голос его дрожал, он запинался и делал паузы. Ну, так ведут себя многие, когда им к затылку приставлены дулы пистолета. Идеалисты далеко не всегда готовы погибнуть геройской смертью во имя своих идеалов. В общем, президент в тот же день под присмотром отбыл на долгое лечение в Европу, а его преемник никак не идеалист, не пацифист и не бессеребренник — Выждав для приличия несколько дней, подписал ворох соглашений с теми самыми серьезными людьми и военно-морская база, и станции слежения, и прочее, и прочее. — Вот что вы имеете в виду, — сказал Мазур. — Чем не вариант? Они приезжают в порт, разбирают оружие и тут же катят на акцию. — Это вариант, — кивнул Мазур. — Вот только здесь им не Вельменские острова. Армия, жандармерия, спецслужбы... Вообще, что они могут сделать, будь их даже не двести, а триста? Лунный дворец им штурмом ни за что не взять. Он отлично приспособлен для обороны, и гарнизон там серьезный. А на подмогу, если что, не далее, чем через полчаса примчится парашютный батальон и прихлопнет их, как муху. Пожалуй. Это может иметь успех только в том случае, если есть серьезный заговор, и к ним примкнут какие-то воинские части — — Но никто пока что не вынюхал подготовки к перевороту. Ни местные спецслужбы, ни французы, ни мы. — Или у вас есть какие-то свои данные? — Никаких, — сказал Рональд. — Просто у вас не было времени обдумать и проанализировать информацию. Вы обо всем узнали только что. — А у меня время было. Он прищурился. — Согласно всем календарям, послезавтра у нас пятое число. — Пятое.